Глава 15. В доме Лиховского шли д е я т е л н ы е приготовления к балу, который ежегодно давался по случаю рождения Зоси 4 января. На этом бале собирался весь узел, и Лиховский мастерски разыгрывал роль самого гостеприимного и радушного хозяина, какого только производил свет. Приготовление к нынешнему балу доказывали своей торжественной суетой, что готовится нечто из ряду, выходящее вон, не в пример прошлым годам. Вездесущий Альфонс Богданыч, как б у д т о п е р ч е в ы й мяч, катался по всем комнатам, все видел, все слышал и все и всех успевал обругать. В нем говорил теперь не слуга или наемник, обязанный выполнить хозяйское приказание, а истинный артист.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 п а н и Марина, наконец, с давалась на одно слово, и Альфонс Богданович выпытывал из нее все, что ему было нужно. Они беседовали по целым часам самым мирным образом, как самые лучшие друзья, и п а н и Марина оставалась очень довольна, рассматривая принесенные Альфонсом Богдановичем образчики разных материй и план забавок. «Мы откроем бал полонезам а г и н с к о г о — рапортовал он, подпрыгивая на своем стуле. — Для поненки Зоси — костюм из желтого атласа. Для пары нарочно выписываем из Сибири одного шляхтича. Отто танцует! Пани Марина сделала вопросительное лицо, и Альфонс Богданович поспешил поправиться. О, конечно, он не так хорошо танцует, как танцевали кавалеры с пани Мариной. Но пан Игнатий хочет видеть настоящую мазурку, знаете, мазур Хлопицкого. Не мазуру Конского, а мазур Хлопицкого. Паненко Зося не знает про кавалера. Сюрприз, все сюрприз, везде сюрприз. Это известие оживило пани Марину, и она отнеслась к счастливой мысли а л ь ф о н с а б о г д а н о в и ч а с глубоким участием и обещала свою помощь и всякое содействие. Зося, хотя и не отказывалась давать советы Альфонсу Богдановичу, но у нее на душе совсем было не то. Она редко выходила из своей комнаты и была необыкновенно задумчива. Такую перемену в характере з о с и раньше всех заметил, конечно, доктор, который не переставал осторожно наблюдать свою бывшую ученицу изо дня в день. — Я советовал бы вам ежедневно проводить непременно два-три часа на воздухе, — говорил доктор. — Хорошо, — как-то безучастно соглашала Зося. — А что, как здоровье Надин? — Вы давно у них были, Борис Григорьевич? Зося сделалась необыкновенно внимательна в последнее время к Надежде Васильне е в и часто заезжала навестить ее, поболтать или у в е с т и вместе с собой кататься.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 Впрочем, Зося о ж и в л я л с я сама, когда у них в доме бывал о с к у т о в Он зимой часто приезжал в Узел и бывал у Лиховских. Игнатий Львович постоянно твердил дочери, «Это редкий экземпляр Зося, очень редкий и замечательно умный экземпляр. Советую тебе поближе сойти с ним. Общество умных людей — самая лучшая школа». Зося по-своему пользовалась советами отца,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 Вы сами знаете, что Лоскутов порядочный нелюдим, и на балах совсем не бывает. Не тащить же мне его с и л ы Зоси. Скажите проще, что вы совсем не желаете исполнить мою просьбу, — настаивала Зоси с обычным у п р я м с т в о м Тогда я обращусь к Александру Павловичу, наконец, к Альфонсу Богданычу. Хорошо, я передам ваше непременное желание Лоскутову.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 Пролетка Веревкина чуть не каждый день останавливалась пред подъездом, сам Николай грузно высаживал свою натуру из экипажа, и, поднявшись с трудом во второй этаж, медведем вваливался в кабинет Игнатия Львовича. — Как драгоценнейшее здравие почтеннейшего Игнатия Львовича! — б о с и л н и к о л а пожимая сухую тонкую руку Лиховского своей пятерней. — Ах, это вы! —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 Веревкин вместо ответа в н и м а л из своего портфеля отношения Моховского дворянского опекунского управления за номером 1348. В нем объявлялось, что искомых документов п о п е к и на лицо не имеется. Лиховский читал это отношение через свои очки несколько раз, самым тщательным образом, просматривая бумагу к свету, нет ли где подскобленного места, и, наконец, объявлял,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 Да Привалова и в городе нет совсем, он уехал на мельницу. По вечерам в кабинете Лиховского происходил иногда такой разговор между самим хозяином и Половодовым. — Я больше не могу, Александр Павлович, — усталым голосом говорил Лиховский. — Этот Веревкин пристает с ножом в г о р л у Немножко еще потерпите, Игнатий Львович, — отвечал Половодов, вытягивая свои длинные ноги. Ведь вы знаете, что для нас теперь самое важное — выиграть время. А когда Оскар Филиппыч устроит все дело, тогда мы с Николаем Ивановичем не так заговорим. Оскар ф и л и п п а ч Оскар Филиппыч, Оскар Филиппыч. А что, если ваш Оскар Филиппыч подведет нас? И какая странная идея пришла в голову этому Привалову. Вот уж чего никак не ожидал. какая-то филантропия. — Это нам на руку. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не п л а к а л а А вы слышали, что дела у Василия Назарыча швах? — О, да, слышал. — Ведь вот подумаешь, какой странный случай вышел, — удивлялся л и х о в с к о й Ничего странного нет. А наоборот, самое естественное дело. Ведь еще вопрос, откуда у Бахрева капиталы. — Нет, это вы уж напрасно, — вступил с я л и х о в с к о й Я знаю слишком хорошо Василия Назарча и могу поручиться за него. — Это плохое доказательство. Вот я за вас сегодня поручусь, а вы меня завтра ко дну спустите. Ведь спустите и не поморщитесь. Нисколько не обижусь по е л и к у «Homo homini lupus est» — «Человек человеку волк». «Кстати, у вас на святках бал готовится?» «Отличное дело!» «Да, бал!» — упавшим голосом повторил Лиховской. «Деньги, деньги, деньги! И какой дурак придумал эти балы!»